Часть вторая. Неведомо где. 1992. Огни города. Эпиграф. Дорога в ад так хорошо утоптана, что не требует починки. Рут Рэндалл. Нулевая. Сильный запах мира и полированного дерева Комфарный запах фемиама и восковых свечей. Отбойный молоток, взрывающий мозг в моем черепе. Я пытаюсь открыть глаза, но веки словно сшиты. Я лежу на холодном и жестком полу. Щекой на камне. Дрожу от лихорадочного озноба, постановую. Грудь теснит боль, мешая нормально дышать. В горле пересохло, во рту горечь. Лежу, потому что не в состоянии двигаться. Первое. Мало-помалу тишина сменяется гулом разъяренной толпы. Ее гнев нарастает. Но против чего? Я делаю нечеловеческое усилие, поднимаюсь и открываю глаза. Глаза режет, я плохо вижу. Стараюсь рассмотреть, что находится вокруг меня. Полусвет, вдалеке распятие, Свечи в канделябрах, бронзовая сень, мраморный алтарь. Пошатываясь, я делаю несколько шагов. Похоже, я в какой-то церкви. Вернее, в соборе. Стою на хорах. Внизу, передо мной, неф шириной в несколько метров и длинные ряды деревянных скамеек, украшенных резьбой. Поднимаю голову и вижу множество цветных витражей, сквозь которые сочится свет. Взглянув на готический свод высотой под 30 метров, я почувствовал, что у меня закружилась голова. В глубине собора сияет множеством труп величественный орган, а на него оком циклопа смотрит окно роза, переливаясь всеми оттенками синевы. «Позовите полицию!» Так кричат сбившиеся в толпу люди. Десятки пар глаз устремлены на меня, смотрят туристы, Смотрят верующие, пришедшие сюда помолиться, смотрят священники, замершие возле исповедалин. Я, наконец, понимаю, что возмущение этих людей относится ко мне и обнаруживаю, что я стою перед ними почти голышом, в трусах в розовый горошек и в заляпанных грязью кроссовках. Что же я здесь делаю, черт побери? Дедушкины часы по-прежнему на моей руке. Я быстренько взглянул на них, 17 часов 12 минут. А вокруг меня продолжается круговерть. Я не забыл разговора с отцом, своих изысканий по поводу маяка и замурованной комнаты в подполе, где царила сумасшедшая жара. Не забыл металлической двери, которая вдруг захлопнулась. Но что произошло потом? Я почувствовал, что ноги мои подламываются, и оперся о пепитер, на котором лежала здоровенная Библия в кожаном переплете. По спине тек холодный пот. Мне во что бы то ни стало, нужно было выбраться отсюда. И чем скорее, тем лучше. Поздно. Police, don't move. Put your hands «Полиция, не двигаться! Руки над головой!» Двое полицейских в форме вошли в церковь и пробирались через толпу по главному нефу. Пока не пойму, что произошло, я им не дамся. Я собрался с силами и стал спускаться с хоров вниз по мраморной лестнице. Сделать первые шаги было очень трудно. Мои кости как будто превратились в стекло, и мне казалось, еще шаг, и я разобьюсь с хрустальным звоном. Но, стиснув зубы, я уже шагал по боковому нефу, расталкивая встречных. Уронил по дороге цветочный венок, высокий кованый подсвечник, этажерку с грудой молитвенников. «Эй, вы! Остановитесь!» Не оборачиваясь, я шагал по скользкому каменному полу. Еще десять метров, и я толкнул первую дверь. Порядок. Я на улице. Одолел еще несколько каменных ступеней вниз, встал на мостовую и... Вторая. Вой сирен и клаксонов оглушил меня. Выхлопы белого дыма поднимались от мостовой и таяли в грязном небе, где, ко всему прочему, рокотал вертолет. Влажным, наэлектризованным воздухом было невозможно дышать. Ощущение такое, будто попал в горячий котел. Я едва удержался на ногах. стоял, потом побежал, но, видно, не так уж шустро. Полицейский сгреб меня за загривок. От неожиданности я вскрикнул. Хватка, будь здоров, но я все же сумел обернуться и пнуть его изо всех сил ногой. Преследователь отвалил. Я побежал снова, но за мной припустился второй полицейский, вернее, вторая. Толстая тетка-коротышка. Про эту я точно понял, не догонит. Однако я переоценил свои силы. Сильно подводили ватные ноги, и продышаться я тоже никак не мог. Собрался было бежать через улицу на перерез движению, но тут дамочка в форме подставила мне подножку, и я растянулся во весь рост на асфальте. Не успел головы поднять, как у меня за спиной на руках, защелкнулись наручники, больно куснув запястье. Третье. Двадцать часов. В клетке. Закрыв лицо ладонями, я массировал большими пальцами виски, мечтая о трех таблетках аспирина и жаропонижающем. После ареста полицейская машина отвезла меня в 17-й участок, крепость из темного кирпича на перекрестке улиц Лексингтон и 52 -й. Привезли и тут же отправили в общую камеру к наркоманам, бомжам и мелким воришкам. Располагалась она в подвале. Не камера, а парильня. Не тебе кондиционера. Не окна. Сквозняка и того нет. Зимой здесь, небось, зверский холод, ну а летом потеешь, как в сауне. Усевшись на скамью, наглухо приделанную к стене, я прождал добрых три часа, прежде чем начальники озаботились, чтобы выдать мне одежку. Голые грудь трусы в горошек здорово возбудили моих сокамерников. Они вдоволь надо мной поиздевались. Когда же наступит конец кошмару? «Возбуждаешься, когда шастаешь голышом, гомосек чертов!» Так не меньше часа доставал меня колдырь, усевшийся рядышком со мной. Тощий, как бродячий пес, опустившийся пьяница, весь в парше. Маясь без выпивки, он бубнил грязные ругательства и расчесывал до крови покрытые рыжей щетиной щеки. В Бостоне, на скорой помощи, где я работал, мы каждый день привозили в больницу таких колдырей. Они, как правило, существа уязвимы, агрессивные, раздавленные жизнью и улицей, и живут в недействительности. Мы подбирали их в состоянии этиловой комы, гипотермии или умственного расстройства. Костюмчик себе подобрал самый-самый, чтобы задницу тебе чистили, а, голубенький? Сосед внушал мне жалость. Ну и страх тоже. Он внезапно поднялся и схватил меня за руку. «Скажи, а нет ли у тебя...» Чуть пива в труселях, в отчонке в твоем крантике!» Я осторожно высвободил руку. Несмотря на удушающую жару, бухарь кутался в толстое шерстяное пальто, замызганное и грязное до невероятности. Он плюхнулся обратно на скамью, и я заметил торчащую у него из кармана газету, сложенную в четверо. Отодвинувшись, пьяница растянулся на скамейке и уткнулся носом в стену. Через секунду он уже снова что-то несвязно бормотал себе под нос. Я вытащил у него из кармана газету и лихорадочно развернул ее. Оказалось, что это номер «Нью-Йорк Таймс». Набранный крупными буквами заголовок гласил «В борьбе за пост президента демократы отдают предпочтение Биллу Клинтону. Новая Америки новое лицо». Под заголовком размещалась большая фотография. Улыбающийся кандидат в президенты под руку с женой Хиллари и дочерью Челси стоит перед огромной толпой народа. 16 июля 1992 года. Такая дата красовалась на газете. Я закрыл лицо ладонями. Быть такого не может. Мне не надо было напрягаться и чесать в затылке, факт оставался фактом. Мое последнее воспоминание относилось к началу июня 1991 Передо мной разверзлась пропасть, и сердце трепеща полетело вниз. Я почувствовал, что раздавлен. Пытаясь справиться с шоком, я начал дышать глубже и постарался найти разумное объяснение всему случившемуся. Чем можно объяснить сбой в моей памяти? Мозговой травмой? Психической? Употреблением наркотиков? Я как-никак врач, пусть не невролог по специальности, но я немало поработал в разных больницах и прекрасно знал, что амнезия зачастую остается загадкой для врачей. Мой случай, без сомнения, антроградная амнезия. Нарушение памяти о событиях после начала заболевания. При этой разновидности амнезии сохраняется память о событиях, произошедших до начала заболевания или до травмы. Я не сохранил ни единого воспоминания о событиях, которые последовали за моим вторжением в запретную комнату на маяке. Начиная с этого момента, у меня в мозгу произошла блокировка. Я выпал из своей собственной жизни. Почему? Я задумался. В моей практике попадались пациенты, не способные фиксировать новые впечатления после того, как их постигла какая-то очень сильная травма. Так организм защищается от возможного безумия. Провал в памяти обычно длится в течение нескольких дней после травмирующего события. В моем случае провал длился более года. Черт побери. «Артур Костелло!» Полицейский стал у дверей камеры и громко выкрикнул мое имя. «Это я!» Я встал. Полицейский отпер решетку. Взял меня за руку и помог выйти из камеры. Мы миновали лабиринт коридоров, и я оказался в комнате для допросов, Помещение в 20 квадратных метров с большим зеркалом, металлическим столом, прикрученным к полу, и тремя разномастными стульями. Я узнал первого полицейского, который пытался меня арестовать, и которого я сбил ударом ноги. У него на голове была повязка, и смотрел он на меня недобрым взглядом, словно бы говоря «мерзавец». Я без всякой наглости подмигнул ему, желая сказать, «Давай обойдемся без упреков, идет парень». Рядом с ним сидел еще один офицер, латиноамериканка с черными, как смоль, волосами, завязанными в хвост. С насмешливой улыбкой она протянула мне поношенные спортивные брюки и серую хлопчатобумажную футболку. Пока я облачался в свой новый костюм, латиноамериканка сообщила, что она будет вести протокол и посоветовала говорить правду. Она начала задавать вопросы, а я отвечал, сообщив, как меня зовут, сколько мне лет, назвав адрес и профессию. Она предъявила мне обвинение. Эксгибиционизм вместе с отправления религиозного культа, отказ повиноваться органам охраны порядка, драка с офицером полиции, а потом спросила, признаю ли я эти обвинения. Я молчал, и она пожелала узнать, нет ли у меня психического заболевания. Я заявил о своем праве не отвечать на вопросы и потребовал адвоката. У вас есть средства на оплату услуг частного адвоката или вы согласны на общественного? Я хотел бы, чтобы меня защищал мэтр Джеффри Векслор, адвокат из Бостона. Полицейская ничего не ответила, дала мне подписать показания, а потом заявила, что завтра утром я должен предстать перед судьей. Затем позвала помощника, и он отвел меня. В «макшотрум» — неофициальный термин, который используют полицейские. Речь идет о специальном помещении, где задержанного фотографируют, снимают отпечатки пальцев, измеряют его рост и тому подобное. Где у меня сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Прежде чем распорядиться о моем отправлении в камеру, мне разрешили позвонить. Четвертое. Без большой охоты я решил набрать номер отца. мистера Фрэнка Костелло. Я не был уверен в его доброжелательности, но знал, что только он может вызволить меня из нелепого положения, в которое я вляпался. Я позвонил Полине, его секретарше в больнице, которая когда-то была еще и его любовницей. Полина очень удивилась, услышав мой голос, и сообщила, что Фрэнк сейчас в отпуске, отдыхает с женой в Италии на берегу озера Кома. «Не верю своим ушам, Полина», — в свою очередь удивился я. Отец никогда не брал отпусков и уж тем более не уезжал за шесть тысяч километров от дома. «Все меняется», — ответила она со вздохом. «Я не могу сейчас подробно говорить о причине моего телефонного звонка, но мне нужно переговорить с Фрэнком незамедлительно. Это крайне важно». Полина опять вздохнула, попросила подождать, а через минуту хриплый голос отца пророкотал. «Черт, неужели ты, Артур?» «Привет, папа!» «Почему ты целый год не подавал о себе вестей? Мы все с ума сходили от беспокойства!» Я не стал отвечать, и в трех словах я описал ситуацию, в которой оказался. «Но где ты целый год пропадал, черт тебя дери?» Я чувствовал, как он злится на другом конце провода. Голос у него был глухой, словно он говорил с того света. «Представь, не имею ни малейшего понятия», — сообщил я. Мое последнее воспоминание — это летний день, когда ты привез бумаги, и я подписал их, став наследником маяка. Вот — Вот-вот, поговорим о маяке. Я видел, что ты сломал кирпичную стену, а я строго-настрого запретил тебе к ней прикасаться. Замечание вывело меня из себя. — Да ты только того и ждал! Ради этого все затеял, сам купил кувалду! Отец не стал возражать. Его гнев тоже явно был напускным. а сам он просто изнывал от любопытства. Продолжение разговора подтвердило, что я был абсолютно прав. «Ну и? Что ты нашел за дверью?» «Вагон неприятности», — ответил я, чтобы от него отвязаться. «Что ты нашел?» — повторил он уже угрожающим тоном. «Если твой адвокат вытащит меня из тюрьмы, все узнаешь». Последовал длительный приступ кашля. Потом отец пообещал, «Сейчас позвоню Джеффри, он тобой займется». «Спасибо, а скажи мне, папа, ты уверен, что сказал мне все, что знаешь о маяке?» «Ну, конечно, с чего бы осталось тебя что-то скрывать? Может, тебе вообще не стоило ничего говорить, потому что ты меня не послушался?» «Нет, я совсем не хотел, чтобы папочка на этом закончил разговор и повесил трубку». «В первую очередь я имею в виду дедушку». «А, дедушку?» «Поверь, я сказал все, что знаю, клянусь, положив руку на головки детей». У меня невольно вырвался нервный смешок. Именно так отец всю жизнь клялся матери, что он ей не изменяет, положив руку на головки детей. «Фрэнк, скажи мне правду, черт побери!» Мне показалось, что сейчас он выкошляет все свои легкие. Внезапно меня осенило. Судя по быстроте, с какой Полина меня с ним соединила, отец не отдыхал ни в какой Италии. Он лежал в больнице с раком легких, но не хотел, чтобы кто-то об этом знал, и был уверен, что ему удалось опять всем навешать лапши на уши. — Ладно, — наконец выговорил он. — Есть кое-что, о чем, наверное, тебе следовало бы знать. Я приготовился ко всему. И ни к чему тоже. — Твой дед... жив». Я отцу не поверил и попросил его не шутить. «К несчастью я не шучу». Что значит «к несчастью»? Я услышал глубокий вздох, потом отец сообщил «Салливан в Нью-Йорке, в психиатрической лечебнице на рузвельт тайланд Мне понадобилось некоторое время, чтобы осмыслить эту новость. Латиноамериканка в форме похлопала меня по плечу, давая понять, что я не имею права висеть на телефоне вечно. Я приложил руку к груди, прося еще несколько минут. «И давно ты знаешь, что Сальван жив?» «Тринадцать лет!» «Тринадцать лет!» Еще один вздох от усталости. «В 1979 году вечером...» Мне позвонил представитель одного благотворительного общества в Манхэттене, которое занималось помощью бомжам. Его парни нашли Салливана в Централ-парке. Он вел себя агрессивно, не понимал, где находится, был дезориентирован во времени. «И ты, его родной сын, отправил его в дом для умалишенных?» «Не думай, что я отправил его туда с легким сердцем», — взорвался Фрэнк. «Но, имея в виду, он исчез 24 года назад». Был очень болен, агрессивен и не поддавался контролю. Молол всякую чушь, обвинял себя в убийстве какой-то женщины. И потом не я сам лично решил отправить его туда. Он прошел не одну психиатрическую экспертизу, и диагноз был один. Мания преследования, психостарческое слабоумие. Но как ты посмел утаить это от меня? Я имел право знать, что он жив. Ты лишил меня деда. Я мог бы его навещать, мог бы... «Не говори глупостей. Тебе бы не понравилось то, что ты бы увидел. От деда ничего не осталось, он превратился в овощ. Что толку его навещать, только душу травить?» Мне не понравились рассуждения отца. «Кто был в курсе? Мама? Сестра? Брат?» «Я доверился только твоей матери. А чего ты хотел? Я сделал все, чтобы история не вышла за пределы больницы. Думал о покое семьи, имиджи фирмы. Внешние приличия, как всегда, на первом месте. Они для тебя дороже всего. Ты меня достал, Артур. Я хотел ему сказать, что... Но он повесил трубку. Пятое. Следующий день, девять часов утра. Знаешь поговорку, сынок, у вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление. Мы уже стояли в коридоре суда, и Джеффри Векслер поправлял мне узел галстука. Его помощница, вооружившись кисточкой и тональным кремом, гримировала меня, пытаясь скрыть синяки под глазами и землистый цвет лица. У нас было всего несколько минут, чтобы выработать стратегию защиты перед встречей с судьей, но Джеффри, верный адепт философии отца, тоже считал, что внешнее важнее сути. Несправедливо, но непреодолимо, повторил старичок-адвокат. Если тебе удастся втереть судья очки, считай, что полдела уже сделано. Остальным займусь я. Джеффри Векслера я знал с детства и, неизвестно почему, любил. Надо сказать, что законник хорошо знал свое дело. Он не только принес мне костюм, кредитную карточку и все документы, удостоверение личности, водительские права и паспорт, чтобы у суда не возникло никаких сомнений относительно добропорядочности мистера Артура Костелла, а еще позаботился о том, чтобы восстановить счет в банке. Не знаю уж, как ему это удалось, но мое дело слушалось первым. Заседание не заняло и десяти минут. Соблюдая рутинную процедуру, полупроснувшийся судья быстренько перечислил обвинения, выдвинутые в мой адрес, и предоставил слово сначала обвинению, а потом защите. Джеффри принялся размазывать манную кашу по тарелке. Необычайно убедительным тоном он настаивал с помощью всевозможных ораторских ухищрений, что речь идет о досадном недоразумении, и просил снять с меня все обвинения. Прокурор не заставил себя долго просить и снял главный пункт — обвинение в эксгибиционизме. А вот из-за сопротивления властям и нанесения полицейскому телесного повреждения они с Джеффри пободались. Прокурор отказался изменить формулировку. Джеффри пообещал, что мы опротестуем ее. Прокурор потребовал внести залог в 20 тысяч долларов. Джеффри сбил сумму до 5000 тысяч. Судья объявил, что в ближайшее время меня вызовут на следующее заседание, и опустил молоток. Слушаем следующее дело. Шестая. Слушание моего дела закончилось, и я тут же сообразил, что Джеффри получил задание увезти меня в Бостон. Он настаивал, что я должен вернуться с ним, но я хотел сохранить свободу действий. «Фрэнк будет недоволен», — пробурчал он. «Если кто-то и способен с ним справиться, то только ты, Джеффри», — возразил я ему. Он сдался и сунул мне в карман четыре бумажки по пятьдесят долларов. Наконец-то я на свободе. Я вышел из здания суда и пешочком прошелся по городу. Было уже часов десять, но воздух еще дышал свежестью, Городской шум действовал на меня умиротворяюще. Ночью я не сомкнул глаз, но, оказавшись на свободе, почувствовал, что физически полностью восстановился. Руки и ноги действовали, дышалось легко, голова больше не болела, бунтовал только желудок, кишки подводило, в животе бурчало. Я зашел в Данкин-Донатс, ублажил себя огромной чашкой кофе с пончиком, а потом направился к намеченной цели — Парк-Авеню, Мэдисон, 5. Последний раз я был в Нью-Йорке, когда один из моих приятелей-врачей устраивал мальчишник, прощаясь с холостой жизнью. Сначала праздновали в Нью-Йорке, потом поехали в Атлантик-Сити. Автомобиль, помнится, арендовали у Херца, стенд которого находился прямо в холле нашего отеля «Мариотт Маркиз», знаменитого высотным крутящимся баром. Сиди и любуйся Манхэттеном. Обзор в 360 градусов. Когда я проходил по Таймс-сквер, меня, как обычно, замутило. Ночью каскады неонового света заслоняли язвы, которые нельзя было не заметить днем. Днем квартал не мог замаскировать разъедающую его заразу. На тротуарах у ловчонок с порнотоварами и кинотеатров с порнофильмами сидели бомжи, наркоманы с лицами зомби и усталые проститутки. Редкие туристы шарили по магазинам в поисках гнусных сувениров, без зубы попрошайка клянчил милостыню, повесив на шею картонку с надписью «Завич мой спич». В общем, двор чудесно на перекрестке миров, по-другому не скажешь. Я пересек Бродвей и спустился в подземный переход, который вел прямо в холл отеля. И там без труда нашел стенд агентства по прокату автомобилей. Служащий проверил по компьютеру, остался ли я в их базе данных. Не желая терять время, я взял первую машину, которую мне предложили. Мазду Навая с двумя квадратными дверцами. Собираясь расплатиться, я убедился не только с удовлетворением, но и с радостью, что моя банковская карточка действует. Уселся за руль и покинул Манхэттен по скоростной автомагистрали ФДР, направившись на север. Чтобы восстановить память, мне непременно нужно вернуться на место, где я испытал шок. Туда, откуда все началось. В подполье башни 24 ветров. До Кейп-Кода я ехал четыре часа и всю дорогу шарил по радиостанциям, собирая информацию и слушая музыку. Такие четырехчасовые ускоренные курсы, чтобы наверстать пропущенное за год. Я понял, что Билл Клинтона, о котором год назад я понятия не имел, чрезвычайно популярен, и что на всех волнах звучит бас-гитара рок-группы Нирвана. Еще я узнал, что весной народ чуть не разнес Лос-Анджелес после того, как суд оправдал четырех белых полицейских, которые отмалоли темнокожего. Родни Кинга. Подрожив голос, из какой диктор объявил песню «Living on my own», я понял, что Фредди Меркьюри не так давно отдал концы. В передаче о кино народ обсуждал фильмы, о которых я слыхом не слыхивал. Основной инстинкт, обязательство, мой личный штат Айдаха. Седьмая. Шел третий час дня, когда я свернул на гравийную дорогу, ведущую к башне 24 ветров. Наш загадочный маяк, коренастый и несгибаемый, солидно выселся среди скал, подставив деревянный бок сияющему в небе солнышку. Я вылез из машины и сразу же приставил руку козырьком к глазам, защищаясь от пыли, которую поднял в воздух береговой ветер. По каменным ступенькам я поднялся в дом. Дверь коттеджика, притулившегося к маяку, оказалась запертой на ключ, но я подналёг плечом, и она открылась. За 13 месяцев здесь ничего не изменилось. Та же обстановка в деревенском стиле, декорация неподвластная времени. В раковине кухни я увидел кофемолку мока и чашку, из которой пил кофе больше года назад. В камине все так же лежал пепел. Я открыл дверь в коридор, который вел из дома на маяк. Дошел до конца коридора, открыл люк и по скрипучим ступенькам спустился в подпол. Повернул выключатель. Прямоугольная комната была точно такой, какой я оставил ее год назад. Только вместо влажной жары теперь тут было свежо и сухо. Возле бочек и деревянных ящиков я увидел свои инструменты — кувалду, долото и бур, покрытые пылью и паутиной. За проломом в кирпичной стене я увидел небольшую металлическую дверь. Я забыл закрыть за собой люк, и сквозняк скрипел дверью, поворачивая ее на ржавых петлях. Я подошел к двери без всякого страха, надеясь, что воспоминания тотчас вернутся ко мне, и все станет более ясным. Я все пойму. Я старался повторить все действия, какие проделал в первый раз. Стер ладонью пыль с медной дощечки, а латинскую надпись на ней снова счел насмешкой над собой. После двадцати четырех ветров не будет ничего. Становилось все холоднее и холоднее. Погреб не сделался гостеприимнее, но я был полон решимости довести эксперимент до конца. Борясь с дрожью, я вошел в комнатенку, похожую на тюремную камеру. На этот раз у меня не было с собой фонарика. В комнате было темным-темно. Я вздохнул, набрался мужества и приготовился закрыть за собой дверь. Я уже протянул к ней руку, но сквозняк опередил меня и захлопнул ее сам. Я вздрогнул от неожиданности, из замерно напрягшись, готовый к испытаниям. Но ничего не случилось. Никаких судорог, конвульсий, у меня не застучали зубы, кровь не начала пульсировать в висках. Восьмая. Я уехал с маяка и успокоенный, и огорченный, не сомневаясь, что упустил что-то важное. Мне нужен был ответ, но вполне возможно, искать его следовало в другом месте. Может быть, в кабинете психиатра, а может быть, на консультации у невролога. Я сел за руль внедорожника и взял направление на Бостон, собираясь вернуться к себе домой. Полтора часа дороги показались мне нескончаемыми. Я ловил себя на том, что клюю носом, меня одолела усталость. Голова кружилась, глаза закрывались сами по себе. Я чувствовал, что весь покрыт грязью и изнурен до крайности. Хотелось влезть под душ, а потом завалиться в постель и хорошенько выспаться. Наверстать упущенное. Но сначала надо было поесть. Меня просто корчило от голода. Я пристроил машину на первом свободном месте на Ганновер-стрит, решив добраться до Норт-Энда, где я жил пешком. Интересно, в каком состоянии моя квартира? И кто кормил мою кошку, пока меня не было? По дороге я заглянул в продуктовый магазин. спагетти, соус песто, йогурты, средства для мытья посуды, коробка вискоса. Словом, выйдя из бакалейного магазина, я тащил два здоровенных пакета из крафтовой бумаги. Поднялся по лестнице, увитой глициниями, что вела из Ганновера к холму, на котором стоял мой дом. Стоял и ждал лифта, держа свои сумки под мышками. Вошел в кабинку, благоухающую флёрд оранжем, извернулся и все-таки сумел нажать на кнопку последнего этажа. Когда металлические двери лифта закрылись за мной, я вспомнил, что сказал мне отец, и невольно взглянул на часы. Семнадцать часов. Вчера, в этот час, я очнулся в одних трусах в соборе Святого Патрика. Двадцать четыре часа назад. Число двадцать четыре вдруг словно высветилось у меня в мозгу. Во-первых, маяк двадцати четырех ветров, во-вторых, исчезновение Саливана длилось тоже двадцать четыре года. Совпадение меня поразило, но обдумать его не получилось. Вдруг перед моими глазами все поплыло. В кончиках пальцев я ощутил покалывание, а к горлу подкатила тошнота. Меня начала колотить дрожь, тело задрыгалось, словно существовало само по себе, меня как будто ток пробил, будто тысячи вольт искрили в моем мозгу. Пакеты с продуктами давно валялись на полу, вспышка, и я выпал из времени.